Наконец-то! Мои слова возымели на него заметные действия. Я чувствовал, что Жордан обдумывает, взвешивает их. Говорил ли вам Раймон, что отец Августин — враг Господа нашего? Тихо спросил я. — Жордан, что он вам говорил? Жордан поднял голову, глубоко вздохнул и объявил, избегая моего взгляда. Он сказал мне, что вы желаете смерти отца Августина. — Я? Огорошенный я сделал то, что инквизитор не должен делать никогда. Я позволил заключенному заметить мой испуг. — Он сказал мне, что вы ненавидите отца Августина. Он сказал мне, что вы устроите так, что меня никогда не обвинят. Повернувшись к Дюрану, подлый палач заявил, — Отец Бернар, вот кто убийца, а не я. Успев к тому моменту овладеть собой, Я громко рассмеялся. — Жордан! — Вы глупец! — воскликнул я. — Да если б я организовал это убийство, то разве я позволил бы доставить вас сюда? думать вы сидели передо мной живой и невредимый и обвиняли меня при свидетелях? Ладно, давайте выкладывайте, как все произошло. Ведь вы только что признали свое соучастие в преступлении. Я уже говорил, что Жордан был не дурак. Только человек, не лишенный ума, попробовал бы напасть на меня, надеясь, наверное, получить определенное преимущество. Но у него не хватило времени, чтобы продумать свое нападение, и он угодил в силки, которые сам для себя расставил. Он сидел молча, несомненно удивляясь тому, как он мог попасть в такую переделку. Но я не собирался предоставлять ему время для размышлений. У вас нет выбора. Мы имеем ваше признание. Кто еще был причастен? Признайтесь, расхайтесь, и вам, возможно, еще удастся избежать смерти. Молчите дальше, и вас сочтут упорствующим. Что вы теряете, Жордан? Может быть, глоток вина освежит вашу память? Я не единожды убеждался, что вино на голодный желудок развязывает язык. Но не успел я подать знак брату Беренгару, что он принес вина которые специально держали для подобных целей, как Жордан заговорил. Он признал, что Раймонд Донат часто прелюбодействовал женщинами в святой палате, прямо у него под носом. Он сказал, что однажды нотарий подошел к нему еще с одним предложением. За пятьдесят турских ливров Жордану предстояло убить отца Августина. Это следовало осуществить не в святой палате, потому что каждый из часто посещавших здание попал бы под подозрение, но в горах, где, как всем известно, водятся еретики. По словам Раймона, важно было свалить вину на еретиков. План был хороший. Но требовал еще четверых обученных наемников. Каждому предполагалось выплатить по тридцать турских ливров за успешное покушение. — Я служил во многих гарнизонах, — говорил Жордан. Я знал наемников, которым приходилось делать такое и раньше, и когда меня посылали в эти города с письмами от святой палаты, я повидал четверых человек, которые были счастливы заработать тридцать турских ливров. — Пожалуйста, назовите мне их имена, — велел я, и Жордан подчинился. Он рассказал о передвижениях этой четверки, как они прибыли в Лазе. Получили авансом половину платы и еще деньги на ежедневные расходы и ждали, пока отец Августин отправится в Кассера. — Я узнал накануне, — говорил Жордан. — Я предупредил остальных. Они вышли из города, пока ворота еще были открыты, и провели ночь в кри У них не было лошадей? — Нет. До Кассера им пришлось добираться пешком, но они успели вовремя. Я знал тропу, ведущую к форту. Я сказал им, где нужно ждать. Когда он рассказывал откровенно и без тени стыда об уловке, с помощью которой он заставил отряд остановиться на той самой площадке, я чувствовал, что гнев закипает в моем сердце. Он пожаловался на головокружение и тошноту, и притворился, что падает с лошади. Один из его товарищей тоже спешился, чтобы поддержать его. Этому человеку достался первый удар». Удар в живот — знак, которому из зарослей кустарника обрушился град стрел. Первым делом нужно было непременно обезвредить двоих верховых. К тому времени, когда отец Августин направился от первого потрясения, бежать было уже поздно, его стража была перебита, его лошадь схватили под усы. Прежде чем умереть самому, он стал свидетелем гибели всех своих спутников. Я должен был отвести взгляд, когда Жордан объяснял, что с отцом Августином покончили одним ударом, якобы свершив факт милосердия. Мне пришлось напрячь все свои силы, чтобы держать себя в руках, тогда как мне хотелось схватить стул и размозжить им голову Жорда. Этот человек заслуживал того, чтобы с него живого содрали кожу. Это был уже не человек, душа его умерла а его сердце почернело от дыма греха. «Мы сняли с тела одежду, прежде чем разрубить их на куски», — продолжал он. «Нам велели сделать так и еще унести с собой головы. Головы и некоторые другие части тел, чтобы скрыть мое отсутствие. Потом мы все разошлись в разные стороны. Видите ли, нам заплатили только половину. Мне нужно было идти в Бергу и ждать там, пока Раймон не прослышит, что отец Августин убит». А когда он услышал, то прислал вторую половину одному нотарию в Берге, который выплатил деньги мне. — Назовите имя нотария, — потребовал я, — Бертран де Гаяк, но он ничего не знал, он друг Раймона. — А как же кровь, кровь на вашей одежде? Мы захватили с собой смену одежды. Выбравшись из кассера возле первого ручья или в другом укромном месте, мы должны были переодеться и избавиться от лошадей. После краткой паузы заключенный прибавил — свою я убил. Так надежнее. В горах вороны и волки быстро разыскали бы ее. Вот в этом и заключалась суть признания Жордана Секре. Кровавые истории, поведанные мне без малейшего намека на искупающий вину раскаяния. Когда он закончил, я велел Дюрану еще раз зачитать ее вслух, и свидетели подтвердили, что запись верная и полная. Жордан тоже получил такую возможность. Вытянув из него все, что мне было нужно, я более не тратил на него добрых слов и обещаний. Он не стоил столь хорошего обращения. — Что теперь будет со мной? — спросил он меня, когда я собрался уходить. — Теперь вы будете ждать приговора, — ответил я. — Есть только вам нечего добавить. «Только то, что я сожалею...» В его словах прозвучало больше нетерпения, чем сожаление. «Вы это записали?» «Я приму это к сведению», — отвечал я. «Я очень-очень устал. Наверное, мне следовало поздравлять себя с успехом. Это был успех, результат превосходной работы, но я не чувствовал никакой радости. Мне достало сил только вскарабкаться по ступенькам». Дюрану пришлось помогать мне выбраться наружу. Тюрьма была темна, горели лампы. Я и не думал, что так уже поздно. — Назначить вам кого-нибудь в провожатые? — спросил я своих помощников. Но они уверили меня, что обойдутся одной лампой или факелом. Я попрощался с ними и обернулся к Дюрану. Мы стояли у моего стола. Между нами горела лампа. Нас окружали густые, холодные, слабо шевелящиеся тени. Было очень тихо. — Храните этот протокол как зеницу ока, — потребовал я. Глаз с него не спускайте, пока не будет готова копия. — Должен ли я снять копию? Наверное, так будет лучше. Будут ли какие-нибудь поправки? Можете опустить описание фермы. И, конечно, большую часть поездки в Кассара. Какую именно? Наши взгляды встретились, и я увидел в его глазах очень красивых, золотисто-зеленых, словно залитые солнцем поляна. Тоже свирепое презрение, которое до сих пор таилось в моем сердце. От этого мне стало как теплее, мне стало легче. Это я оставляю на ваше усмотрение, Дюран. Вы всегда говорите, что я исключаю слишком много оправдательного материала. Тут мы оба замолчали, думая, наверное, о чудовищности и деяний, о которых нам только что поведали. Наше молчание затягивалось. Оцепенев от усталости, я не мог более найти слов. — Вы великий человек, — внезапно проговорил Дюран, нахмурившись и глядя не на меня, а в пол. — Великий человек по-своему. Затем, после еще одной краткой паузы, он прибавил, но я бы не сказал, что вы следуете уставам Божьим. Нет, мне удалось заговорить, лишь сделав над собой гигантское усилие. Я бы тоже так не сказал. На этом наш разговор завершился. Дюран покинул здание, склонив голову и прижимая к груди показания Жордана. Я вернулся в тюрьму, чтобы пожелать спокойной ночи Иоанне. Пусть было уже поздно. Я не мог идти в обитель, не пожелав ей спокойной ночи, потому что я дал ей обещание. Нарушить такое обещание было бы немыслимо, хотя оно касалось пустяка. Малейшее невнимание к себе любящее наделяет огромным ужасным значением. Слово «любить» недаром созвучно с «ловить». Иными словами, это была настоящая ловушка. Я был пойман в сети желаний и не мог покинуть мою возлюбленную. В действительности, в течение всего дня я, поддерживая Виталию, ободряя Вавилонию, допрашивая Жордана, возвращался мыслями к своему ночному грехопадению. Злострастные видения упорно преследовали мой разум, вызывая в моем теле жаркие приливы и покраснение лица И всякий раз, пытаясь отбросить эти воспоминания прочь, я находил их неодолимыми и постоянно к ним возвращался, хотя они наполняли меня стыдом, как собака возвращается к своей блевотине. Поистину прав было Овидий, говоря, что мы домогаемся запретного и всегда хотим того, чего лишены. Я нарушил обет целомудрия уступив соблазном плоти, презрев то вечное блаженство, которое Владыка Небесный, его собственной кровью, возвратил роду человеческому и обрек себя гиенью огненной. Не Петр ли ломбардский замечал, что иные грехи пятнают одну душу, но блуд пятнает не только душу, но и тело. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Более того, я был пленен женщиной, а женщина, как известно, — это источник лицемерия, гордыни, алчности и похоти. Самсона предала женщина. Соломон не мог найти ни одной доброй женщины. Род человеческий был проклят через грех женщины. Я понимал это все умом, но сердце мое отказывалось подчиниться. Итак, я беспрепятственно добрался до караульной, никого не встретив на пути. Поскольку это была не камера, то в двери не было окошка. Я мог только постучать и прошептать приветствие, не видя лица моей любимой. Ответила мне она сама, глухим голосом из-за разделявшей нас толстой деревянной двери. «Все спят», — тихо сказала она, — «и вам тоже нужно спать, но я ждала вас». Простите меня, я должен был прийти раньше, но меня задержали дела. О, милый, я не жалуюсь. Эти ласковые слова заставили мое сердце учащенно забиться. Я прижался лбом к двери, словно пытаясь проникнуть сквозь нее. И в то же время я был полон отчаяния, ибо физическая преграда между нами, казалось, представляет все остальные более серьезные препятствия для нашей любви. Даже союз Элоизы и Пьера Абеляра обстоятельства благоприятствовали более, хотя Господь обошелся с ними поистине сурово. Будущее, насколько я мог судить, не сулило нам никакой надежды. В самом лучшем случае Юаньи вынесут легкое наказание, их с дочерью освободят и позволят удалиться с глаз Пьера Жульена. Но такой исход неизменно будет означать нашу разлуку. Я сказал себе, что это и к лучшему. Любовь — это вид безумия, болезнь, которая проходит. Время любить и время ненавидеть, что пользы мне в том, чтобы жертвовать трудом всей своей жизни ради едва знакомой женщины, ради любви, в которой не меньше мук, чем радости, — Этого больше не повторится, — зашептал я. — Иоанна, мы не можем допустить, чтобы это случилось опять. — Ой, милый, разве у нас есть хоть один шанс? — грустно отвечала она. — Это был мне последний привет любви. — Нет, вы ненадолго здесь, я обещаю. Бернар, не подвергайте себе опасности. — Я? Я ничем не рискую. — Рискуете. Жена тюремщика, так сказала. — Жена тюремщика! — я едва не рассмеялся. — Ее мнение здесь не слишком высоко ценится. — Бернар, будьте осторожны, — настаивала она. — Вы чересчур на нас печетесь. Люди начнут болтать. — О, милый, это не ради меня, но ради вас. Ее голос осекся, а я сам разрывался между слезами и смехом, смехом изумления и смущения. — Как? — — Такое может быть, — спросил я. — Как это могло случиться? Я вас почти совсем не знаю, вы совсем не знаете меня. Я знаю вас так же хорошо, как свою собственную душу. О, Боже! Мне хотелось пробить дверь головой, мне хотелось сжать ее в объятиях. Господи, пред Тобою все желания мои! и воздыхание мое не сокрыто от тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня, сила моя. Поспеши на помощь мне, Господи, спаситель мой. — Бернар, — позвала она, — Бернар, послушайте меня. — Это моя вина. Когда Августин рассказывал о вас, что вы говорили, как вы смеялись, я думала про себя. — Это человек, которого я хочу узнать. Потом, когда вы приехали, когда улыбнулись мне, вы были такой высокий и такой красивый, и ваши глаза сияли, как звезды. Как я могла устоять? Но я должна была устоять. Ради вас я должна была устоять. Это была большая ошибка. Нет, да, это было жестоко. Не будь этого, вы бы смогли помочь нам. Вы бы остались сильным, чистым и счастливым. Но теперь я вас смутила. Я сделала это, потому что мне хотелось овладеть вами, пока не стало слишком поздно. Я поступила подло и недостойно. Я принесла вам несчастье, осквернила вас. Чепуха, вы себе льстите. Вы полагаете, что я не имею собственной воли? Вы, что и вправду, считаете меня непорочным? Да бы разуверить ее и отчасти отомстить ей ибо она, кажется, думала, что загнала меня к вовцу во всех смыслах. Я поведал ей о встрече с другой вдовой все годы, когда я был орденским проповедником. Я и ранее избивался с пути истинного, я был своенравен и непристоин. такова моя природа. Она молчала, и я испугался, что нанес ей глубокое оскорбление. — Но вдова ничего не значит, — поспешил я прибавить. — Это гордыня и скука привели меня в ее постель. Сейчас же все иначе. — И для меня тоже. — В некотором роде, — с отчаянием сказал я, — в некотором роде я уверен, что Господь нарочно свел нас вместе по какой-то причине, чтобы мы страдали после разлуки. Вздохнула Иоанна. — Идите, любовь моя, пока вас никто не увидел. Нам не следует больше так говорить есть только на прощание. Боже, сохрани! Теперь уходите. Идите, сейчас уже поздно. Округ люди. Да какое мне до них дело? Вы, говорите, совсем как мальчишка. Ложитесь спать, молитесь за меня. Вы в моих мыслях. Была ли она сильнее, чем я? Или меньше любила? Я бы до сих пор стоял там, если бы она не велела мне идти, высвоясь. Я, спускаясь вниз по лестнице, чувствовал, что частицу меня осталась у двери караульной. Я ощущал дурноту и головокружение, вот его кровь отхлынула у меня от сердца. Тем не менее, я заставил себя взглянуть на свой стол в надежде, что из Каркасона либо из Тулузы уже могло прийти письмо, касавшееся пропавших реестров, теперь уж, конечно, найденных, но не полных. К моему горю там не было ничего интересного. И стол Пьера Жульена тоже не порадовал меня ничем. И в эту минуту Господь послал мне краткий миг прозрения. Я вдруг подумал, зачем ждать помощи, которая, возможно, никогда не придет? Почему не использовать то, что под рукою? И с этими мыслями я стал лихорадочно перебирать свою недавнюю переписку. И вскоре я нашел то, что искал. Это было рядовое письмо от Жанна де Бонна в инквизитор, не вдаваясь в подробности, отвечал на мою просьбу о копиях документов, где упоминались жители Сен-Фиакро. — Помните свидетелей Староскона? — Что касается запрашиваемых вами копий, — писал он, — то я велю их снять и немедленно отослать вам. Дату в конце письма было легко вымороть, достаточно было одного пятнышка. — Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его молился я. — Да, так скажут избавленные Господом, которых он избавил от руки врага. И с тем я засунул письмо за пояс и отправился в обитель, чувствуя радостное возбуждение.